Глава двадцать седьмая «Ты спас меня!» Первое, что я услышал, когда смог свободно мыслить. Передо мной стояла Онегин с протянутой рукой. «Снова?» «Снова?» Удивленно переспросил я, поднимаясь на ноги. «Честно говоря, я вряд ли бы справился с пиромантом во второй фазе. Если изначально к нему можно было незаметно подобраться, то со взбесившейся огненной стихией вряд ли бы совладал. «Кто знает?» Пробормотал я и посмотрел на закрытую дверь. Как ни странно, но никаких звуков за ней не слышалось. «Но что делать теперь? Тот бугай на куски нас порежет. Только если увидит». Онегин хитро подмигнул. «Пора тебе показать мою магию». Я замер на месте. Не думал, что и он обладает какими-то способностями. И почему раньше не пользовался? Или использовал их? Вот только я даже не понял этого. Сергей отошел на пару шагов и раскинул руки, будто представлялся. А в следующее мгновение его тело начало медленно исчезать. Казалось, что это его забавляет наблюдать, как постепенно вытягивается мое лицо поэтому продолжал неспешное представление. И уже через несколько секунд полностью растворился в воздухе, став невидимкой. «Как тебе?» Его голос донесся из ниоткуда. «Это... многое объясняет». И только нож все еще болтался в воздухе, указывая местоположение моего напарника. «Оно и логично». Магия работала только на него, а не на окружение. — А ты думал, что я так просто к пироманту подобрался? — усмехнулся невидимка. — Пару раз чуть было не сгорел. — Сочувствую, — тон ему ответил я. — Сарказм, — пробормотал воздух. — В реальности не особо его люблю, но тебя прекрасно понимаю. Весьма великодушно. — Ростов. У всего есть предел, как и у моего терпения. «То есть вскоре оно лопнет?» — с усмешкой спросил я. На пару секунд повисла тишина. Небольшой нож все еще парил в воздухе, показывая, что Онегин никуда не делся. Оставалось надеяться, что это никакая не обманка. «Думаешь, я планирую тебя потом в спину пырнуть?» — наконец спросил Сергей. «Это вполне логично. Моя смерть — твой билет на свободу». «С чего ты взял, что Юдова планирует кого-то выпускать отсюда?» Теперь уже иронизировал он. «Я так и не считаю, однако с моей гибелью шансы на выживание повышаются». «Вряд ли», — послышалась его насмешка. Я еще не слышал, чтобы кто-то из здешних бойцов выбирался отсюда живым, хотя уверен, что были победители. Это мало что меняет. Это многое меняет, Ростов. Мне не нужна твоя смерть, наоборот. Мне нужна твоя помощь. Наверное, в тот момент он указал на мою руку, но я ничего не увидел. Магия твоего прадеда может нас спасти, если ты научишься ею управлять. Тень появляется бесконтрольно, и только когда мне угрожает опасность. Тогда она не должна с тебя слезать. Не должна. Я позволил себе простую улыбку. Но я имею в виду крайние случаи. Я понял. Внезапно нож дрогнул и медленно полетел ко входу на вторую локацию. «Однако, повторюсь, твоя смерть не поможет мне отсюда выбраться. Поодиночке нам не суждено спастись, но вместе мы это сделаем». «А немного пафоса!» — я скривился. Никогда не терпел подобных речей. «Зато правда, Ростов, ты поможешь мне!» «Я помогу тебе, а дальше разойдем со своими путями». ноша остановился у металлической двери. «Но напомню, что Вебер мой. Я даже не знаю, кто это. Ублюдок, которых свет не видывал. Поверь, ты сразу признаешь эту сволочь. Особого желания нет для встречи». Онегин не ответил. Вместо этого он поднял задвижку и осторожно приоткрыл дверь. Никто и ничто в него не полетело, а заглянув туда, он убедился, что нас не караулят. «Бензоколос ушел». «Бензоколос? Это его имя?» «Не знаю, я только что придумал, но согласись, звучит». Спорить с этим я не стал и подошел ближе. «У тебя есть план?» — обратился к напарнику. — Или хочешь просто нагишом пробежаться по коридору с иглами? — Второе, — тихо отозвался тот. — Как я понял, наш противник может мысленно управлять ловушками, иначе бы не смог так близко к нам подобраться. Будь ловушки на кнопках, продырявили бы его самого. — Логично. Но все равно идти туда вот так опасно. — Есть другие предложения? Наверное, он обернулся ко мне, так как нож дрогнул и указал на меня рукоятью. «Держи. Без него меня точно никто не увидит». «Но как ты тогда остановишь Громилу?» «Я все-таки взял оружие». «Пока не знаю», — честно признался Онегин. «Но что-нибудь придумаю». После чего я почувствовал легкий ветерок. Сергей перепрыгнул через порожек, и направился в логово врага становится все интереснее юдова нервно сжала бокал стараясь не показать своего волнения вы это серьезно вновь вырвалась у немецкого гостя он же не видим да мы уже поняли кивнула женщина и мило ему улыбнулась «Альберт, ну не будьте таким занудой. Этот человек идет лично за вами. Неужто это вам нисколько не льстит?» «Нет!» — нервно воскликнул тот. «Я не желать с ним сталкиваться!» «Неужто боитесь? А как же ваша магия?» Иронично поинтересовалась Юдова. «Вы прекрасно знать, что моя магия — не воевать!» Он отвернулся, будто стеснялся собственного признания. «А он может найти меня где угодно». «Но пока что Онегин не в силах ничего сделать», — заметила хозяйка. «Его брату плевать на все, что происходит вокруг. Дядя при смерти, а Сергей?» — указала на монитор. «Сами видите. Так что расслабьтесь». Он сюда не проберется. К тому же пройти второго искусственника еще никому не удавалось. Думаю, Ростов сможет. Как-то мечтательно произнесла одна из присутствующих женщин, алчно смотря на фигуру парня в экране. Неужели? Зло прошипело Юдова, пронзив ту ледяным взглядом. Не забывайся, Маша. Я ведь прекрасно помню, кем ты была до свадьбы, и твоему мужу лучше этого не знать. Гостья тут же потупила взгляд. Прошу меня простить, пробормотала она, но никто не знал, что в душе она желает выцарапать этой стерве глаза как сделала это в прошлый раз соперницей, что пыталась приударить за богатеньким холостяком. Собственно, так она и получила шанс стать знатной особой и вцепилась в него, словно коршун в кролика. Я увлеклась. Слишком завораживающее зрелище. Ее слова слегка растопили атмосферу, и Юдова довольно улыбнулась. «Вот и отлично!» Онегин стоял у самого входа, боясь сделать шаг. Позади слышалось нервное дыхание мальчишки. И почему ему досталась такая сила? Он же ни хрена не умеет ей пользоваться. Снова все самое смачное достается этим уродам. Сергей злился, ведь его семью даже в рот не возвели считали особо приближенными к ларриам но домом никто не желал называть клановое отделение давно поработило не только империю но и весь мир новые рода создавать запрещалось возрождать тоже а вот стать вассалом легко и почему ростовых не уничтожили да топтали в грязь по самую макушку но оставили титул рода. Что в них особенного? И тут же сам себе ответил. «Сень. Все из-за этой магии». Власть имущие боятся за свои задницы и решили пригреть врага поближе, чтобы он, словно таракан, не убежал под стол, откуда его потом уже не достать. Придется разворошить все и вся, прежде чем доберешься до него. И то не факт, что он будет там ждать. А так, Ростовы видны как на ладони, и если парнишка не будет осторожным, а его уже нельзя так и вам назвать, то не миновать беды. Однако больше всего он злился на Вебера. Нет, не злился, а питал лютую ненависть. Не говорил Ростову, да ему и не надо знать, из-за чего все началось. А дело в том, что немец владел крупной сетью ресторанов, но мало кто знал, чем он торгует из-под полы. Конечно же, наркотики. И вот он, Вебер решил расширить зону своего влияния и заявился в Россию. Здесь его давно знали среди аристократов или заблюдов, потому с распростертыми объятиями. Но больше всего прогнулась Юдова, в буквальном смысле. Она нашла именно тех мальчиков, которых так жаждал немецкий бизнесмен, после чего получила его лояльность. К тому же незаконные бои тоже нравились Веберу, что лишний раз сыграло ей на руку. Мало кто знал, что трансляции ведутся чуть ли не по всему миру. Конечно, не в прямом эфире. Юдова тщательно искала заинтересованных, прежде чем продавать записи. Ведь на столь кровавых схватках, для обычного человека, конечно, бессовестно крупных, состояния не сделать. Приходилось работать менеджером по продажам, однако это только веселило женщину. И вот Альберт Вебер здесь, собственной персоной. Онегин давно жаждал этой встречи. Он не успел вернуться из командировки, когда Юдова заявилась к ним домой. Ей было необходимо выкупить пару ветхих зданий, что перешли по наследству его дяди. Но старик отказывался их продавать. Тогда... тогда ему резко поплохело. Что именно подсыпала эта мразь, Сергей не знал. Но когда вернулся, увидел своего опекуна умирающим. А после узнал от младшего брата Евгения, что он, струсив, согласился на условия Юдовой. Хорошенько объяснив младшему, что так поступать не стоит, Сергей направился прямиком к поместью Екатерины, и это было его главной ошибкой — идти на столь крупного врага в лобовую. Но сидеть сложа руки он тоже не мог, его накрыла волна праведного гнева, от которого уже нельзя было избавиться. И вот теперь он здесь, в холодной и смердящей канализации. Сражается непонятно с чудовищными экспериментами Юдова и пытается спастись лишь ради одной цели — убить Вебера, из-за которого я отравили их дядю. Ну и, конечно, скрыть черепушку хозяйки сего мероприятия. А после выгнать к чертовой матери младшего братца, что в последнее время пристрастился к той самой немецкой наркоте. И все же от него была небольшая польза. Братец каким-то образом смог пробраться на один из турниров Юдовой, в качестве зрителя, естественно. После чего с восторгом рассказал Сергею об увиденном. Звонкая оплеуха дала понять, что Онегину-старшему такие приключения не интересны и кажутся аморальными. Однако тогда Сергей узнал про искусственных магов, которых каким-то образом выращивала у себя или покупала Юдова специально для таких боев. Узнал про люк и про количество участников. В общем, все то, что знают обычные зрители, находящиеся в комнате, из которой эта мысль больше всего грела душу Онегина. Есть только один выход. Значит, они не успеют сбежать, когда он выскочит через люк. Осталось только натравить на Ростова малышку, а самому... А самому шагнуть в мрачный коридор, нашпигованный смертельными ловушками. И пусть невидимость давала ему огромное преимущество, но даже она не могла спасти от игл которые Ростов способен ломать. К тому же умение Онегина скоротечно и необходимо быстро двигаться, пока никто его не видит и не слышит. Оставалось надеяться, что бензоколоз владеет только телекинезом, а не телепатией или острым слухом.